Студия «Медиакнига» представляет Светлана Ледовская «Муза для дракона» Читает актриса Яна Медведева Глава первая Растирая плечи, я обреченно признала, что прогадала с одеждой. Тонкое красное платье совсем не спасало от пронизывающего ветра, но уходить с террасы не хотелось. Здесь можно было ненадолго спрятаться от суеты, Громкой музыки и гомона толпы. Я устала притворяться, что шампанское в бокале приятно на вкус, никогда не понимала прелести этого напитка. Мне больше по душе безалкогольный глинтвейн, который можно приготовить самой, с палочкой корицы, с ломтиками толстокожего апельсина и парой кубиков коричневого сахара. Но в моде пить белое и сухое вино. А также принято иметь пухлые губы, накачанную задницу, клеить длиннющие ресницы, утяжелять силиконом грудь и припаивать к испорченным редким прядям волос чужие локоны. Я плохо вписывалась в общество, где все притворялись счастливыми. Одна из девиц, модная и пользующаяся спросом, вывалилась из двери. Она едва не упала, зацепившись каблуком за порог. «Ой, как неловко!» Пропела она сконфуженно, но поняла, что зрителей здесь нет, и тут же сменила выражение лица с добродушного на скучающее. «Привет!» Я кивнула в знак приветствия и отвернулась к перилам. Говорить с этой девицей мне было не о чем, разве что о новой модели телефона, которая поступит в продажу на следующий месяц. «У меня он уже был. Неудобный, кстати, гаджет». Прежний мне нравился больше, но приходилось соответствовать. Я не могла себе позволить быть не в тренде. Девушка встала рядом со мной, будто места не доставала, и вынула из тонкой пачки сигарету. «Огонь есть?» Не дождавшись ответа, вынула зажигалку. «Ты ведь с Кейном?» Отодвигаться не захотелось, но игнорировать дым не вышло. Мне никогда не нравились курящие. Шагнув в сторону, я присела на скамью. Блондинка не смутилась и со смаком затянулась. Она щеголяла в короткой норковой накидке поверх блестящей тряпки, которую наверняка считала коктейльным платьем. Мне удалось рассмотреть подпалину на стриженном меху. Похоже, она часто курит и небрежно с дорогой вещью. — Видела тебя с ним! — развязно, — продолжала деваха, косясь густо подведенными глазами на закрытую дверь. — У вас серьезно? — Не первый раз ко мне подкатывают с расспросами, но обычно действуют более изящно. Откинувшись на узорную спинку лавки, я усмехнулась и решила для разнообразия ответить. «Насколько это возможно?» «Это как?» Она даже про сигарету забыла, и что нужно казаться незаинтересованной тоже. Впилась в меня голодным взглядом и даже рот приоткрыла. «По-всякому. Мы серьезны в каждой позе и в каждой комнате». «Живете вместе? Ночуем. Тебе ведь это надо знать, верно?» Хмыкнув, девица отбросила сигарету и нервно передернула плечами. «Ничего не надо. И вообще, пока ты тут прохлаждаешься, Кейн там обжимается с какой-то шлюхой», — мстительно поведала она. «Твоя дублерша?» — не удержалась я от шпильки. «За кого ты меня принимаешь? Я не такая!» Очень натурально возмутилась блондинка. «Конечно», – устало протянула я и прикрыла глаза. Охотно бы поверила в ее искренность, если она не старалась быть слишком красивой, выражая каждую эмоцию. Не удивлюсь, если она приехала в этот город, чтобы стать актрисой. Вот только продюсеры не успели рассмотреть в ней потенциал. Зато его заметило местное модельное агентство, по совместительству оказывающее эскорт услуги. Ее товарки всегда терлись на похожих вечеринках, так сказать, на добровольных началах. Липли к каждому мужику, который казался перспективным в надежде, что он и станет их счастливым билетом. Были среди них и те, кто понял правила игры и просто отрабатывал гонорар. Видно, эта девица еще не осознала, что вышла в тираж и никто из уважающих себя сильных мира сего не станет портить репутацию, всерьез связываясь с подпорченным товаром. «Да кем ты себя возомнила?» — визгливо спросила незнакомка. «Той, кто может послать тебя и не париться, вот прямо сейчас. Пошла!» «Тварь!» — выплюнула она и широко зашагала прочь. Ноги в туфлях на умопомрачительных шпильках при этом смотрелись смешно словно цапля шла по болоту. «Еще какая?» Согласилась я, оставшись одна. Мне не нужно было возвращаться в зал, чтобы удостовериться, Кейн действительно зависает с девкой. С очередной. Он выпил достаточно, чтобы позволить себе не задумываться о том, где находится и кто может его увидеть. Ему всегда плевать на мнение посторонних. А посторонние для него все, даже я. Несмотря на кольцо, которое он надел на мой палец, и которое я сняла спустя пару минут, стоило нам выйти из мэрии. Оно оставалось при мне, подвешенным на цепочке и спрятанным под одеждой на груди. Зажмурившись, проглотила горькую слюну и вынула из сумочки телефон. Золотистый корпус с олиповатым рисунком на задней крышке из россыпи прозрачных кристаллов. Такой я никогда бы не выбрала. Но это подарок на годовщину от мужа. Будто она что-то значила для него самого. Знаю, нужно бы махнуть на все рукой, вызвать такси и уехать домой. Но нутро заледенело от мысли, что Кейн вернется в нашу квартиру, ввалится в спальню, не стерев с шеей чужой помады, заберется в кровать, начнет шарить ладонями по моему телу и стягивать согревшуюся кожу пижаму. «Как же я устала!» Ухватившись за перила, наклонилась вперед над улицей, гудящей потоком машин. Там суетились люди. Кто-то дымил за углом бара, передавая сигарету по кругу. Крикливый парень пытался впечатлить девушку своим кошельком, не зная, что ее сумочка стоит дороже его тачки. Напротив сияла неоновая вывеска более дешевого клуба и открывающаяся время от времени дверь выпускала кого-то пьяного в сопровождении визгливой музыки. Чуть поодаль шла троица девиц и выкрикивала слова песни. По странному стечению обстоятельств мотив мелодии был мне знаком. Именно я написала его. Ветер рвал чужие голоса, но некоторые фразы все же доносились до меня. Мне не было места здесь, и там тоже. Хотелось бы вспомнить в подробностях тот момент, когда я решила, что смогу вписаться в общество Кейна. Зачем я притворяюсь, что мне по вкусу эти пьяные вечеринки, и что совсем не вызывает омерзения вид девушек, одурманенных блеском софитов и порошком под носом? Мне здесь не место. Повторила я тихо и наклонилась еще ниже. В следующую секунду меня ухватили за волосы и дернули наверх. Взвизгнув, замахала руками, ударив и ударившись о кого-то. «Дура бешеная!» Раздалось негодующе. «Идиот!» — ответила истерично. «Ты чего творишь? Ты же чуть не свалилась!» Передо мной стоял мужчина в идеально скроенном пиджаке и потирал небритую челюсть. Хотелось верить, что досталось ему крепко и от души, потому как мне было больно. «С чего бы это?» — я трясла пульсирующей ладонью. «Не удивлюсь, если на костяшках проявится синяк». «Ты ведь собиралась прыгнуть!» «По-твоему, я сумасшедшая?» Возмутилась я совершенно искренне. «А здесь есть другие кандидаты?» Я оглянулась на перила и представила, как выглядела со стороны, рассматривающая улицу внизу. Мне достался невысокий рост, который можно было бы компенсировать каблуками любой высоты. Вероятно, я встала на носочки, может, даже перевесилась через перила. Но держалась крепко, И не собиралась падать, не случайно и не уж тем более специально. Затем я внимательно посмотрела на незнакомца вновь. Он ответил мне таким же взглядом, изучающим и цепким. Одет дорого и со вкусом. Не удивлюсь, если и парфюм индивидуальный. Ботинки ручной работы, ремень в тон. Совершенно точно часы стоимостью квартиры на окраине города. Мажор, очередной. «Ты непременно сольешься с местной толпой», — бросила я неприязненно. Эта реплика удивила незнакомца и вроде даже позабавила. Оскалившись, он скрестил руки на груди и, мотнув головой в сторону двери, спросил. «А ты слишком хороша для сброда там?» «Бред!» — пробормотала едва слышно и направилась мимо придурка. «Извиниться не хочешь?» Он качнулся в мою сторону. «А пороже еще раз не двинуть!» — бросила через плечо. «Да что ты о себе возомнила!» — прозвучало издевательски уже второй раз за сегодняшний вечер. «Что могу послать тебя?» — решила не оригинальничать с ответом. «И не париться!» «Да неужто?» — со злым весельем отозвался мужчина. «Попробуй!» «Пошел ты на...» — выдохнула я и вошла. Шумный зал.